глава 37 светоч готовил открытый судебный процесс над древнителями европейского пути этот процесс раздавит европейского червя столетиями точившего румяное русское яблоко для процесса был избран гостиный двор его величественный белоснежный зал место праздничных концертов и государственных торжеств Расставили тысячу кресел, соорудили сцену, повесили золотого двуглавого орла, установили статую Немезиды, античный символ возмездия. Один глаз Немезиды сверкал, как рубин, и многие усматривали в этом сходство со Светочем. Подсудимых готовили к процессу, долечивали, гримировали. К тем, кто после пыток стал заикаться, представили логопеда. Их обвиняли в измене родине, и их ожидала высшая мера наказания. Указом президента на время отменялся мораторий на смертную казнь. Но каждому подсудимому, если он на процессе признает свою вину, было обещано тайное помилование. Народ с ликованием узнает об исполнении приговора, но на деле подсудимые будут отправлены под другими именами в далекие страны и в безвестности доживут свои дни. К процессу народ готовили. Телеведущий Алфимов, прежде примыкавший к европейцам, теперь клеймил предателей и вероотступников. Он приглашал в свою передачу тех, кто яростно поносил изменников и извращенцев, требовал для них смерти. Выступали представители политических партий и главы думских фракций, сенаторы от всех регионов, директора крупнейших предприятий, рабочие и аграрии, университетские профессора и бойцы с Украинского фронта, вдовы убитых, Народный фронт и волонтеры, творческие союзы и правозащитники, общество защиты животных и сторонники зеленой энергетики, и даже нумизматы и филателисты. Сам Алфимов в черном облачении с белыми вставными зубами хрипел, хохотал, рвал на себя одежды, требовал казни через повешение предлагал установить виселицу на Красной площади, где предатели учинили мятеж. Лемнер и Иван Артакович Сюрленис готовили подсудимых к появлению в зале суда. Каждый из подсудимых был помещен в отдельную комнату за сценой. В белых брюках, зеленых пиджаках и малиновых галстуках они были похожи на тропических птиц, которых продают на птичьем рынке. Каждого напутствовали Лемнер и Иван Артакович. Толстячку Лео, ректору высшей школы экономики, Иван Артакович повязывал малиновый галстук вольным артистическим узлом. Лео крутил короткой шеей, норовил поцеловать руку Ивана Артаковича. Брат Лемнер, друг Иван Артакович, Я вам так благодарен. Заботитесь обо мне. Ваша чуткость, сердечность. Ко мне здесь очень хорошо относятся. Врачи такие любезные. Здесь не болит? Здесь не болит?» Госпожа Эмма переборщила, что греха таить. Но она неудержимая, страстная, как Медея. «Вы не забыли, господин Лео?» Иван Артакович любовался повязанным галстуком. Когда будете признавать вину, не бейте себя в грудь. Спокойно, взвешенно. Да, виноват. Да, русофобия. Да, предлагал снести храм Василия Блаженного. Не волнуйтесь, Иван Артакович. Надейтесь на меня. И русофобия, и храм, и подводные лодки для англичан. Но, быть может, не нужно меня высылать за границу. Я пригожусь здесь, в России. Меня любит молодежь. Я покажу им истинное лицо Европы, ее оскал. Нет, господин Лео, вам следует уехать. Сразу из зала суда, после оглашения смертного приговора, вас отвезут в аэропорт и рейсом, к сожалению, не прямым, а с пересадкой в Буэнос-Айресе отправят в Эквадор. Ведь вы в Эквадор хотели? Да, Эквадор, чудесная страна, мягкий климат. Куплю маленький домик, Стану разводить цветы И смотреть на океан, Как римский патриций в опале. Благородная старость, Седины, воспоминания О походах, победах Любимых женщинах. Как знать, может быть, На закате дней заведу семью? Как вам кажется, Иван Артакович? Еще не поздно? Не поздно, не поздно. Спасибо, брат Лемнер, «Спасибо, друг Иван Артакович, спасибо за милосердие». Лео кинулся целовать Лемнеру руки, но тот холодно отстранился. Ему было отвратительно пухлое лягушачье тело ректора Лео, его лягушачьи, усыпанные пузырьками пальчики. За стеной шумел переполненный зал, звучали русские народные песни «Калинка-малинка», «Вдоль по-питерской», когда я на почте служил ямщиком. Лео попытался подхватить песню про ямщика, но не знал слов, только покачивался, прижимая к сердцу лягушачьи пальчики. Режиссер Серебряковский слегка сипел. Удушение, которому подвергла его госпожа Зоя, сказалось на бронхах. Он издавал сердитое гусиное шипение хотя пребывал в прекрасном настроении. «Как с таким голосом вы, господин Серебряковский, станете выступать в суде?» – тревожился Иван Артакович. Он расстегнул на режиссере неверно застегнутый изумрудный пиджак и застегнул на правильную пуговицу. «Не волнуйтесь, дорогой друг Иван Артакович, кому, как ни артисту, знает секреты декламации». «Нет, не стану, подобно Димасфену, уходить на берег моря, набивать рот галькой и читать Илиаду. Просто два сырых яичка перед началом монолога. Будут вам два сырых яичка, господин Серебряковский». Иван Артакович запретил прежнему другу использовать в разговоре «ты». Из соседнего зала неслись гулы, как на стадионе. Множество голосов, репетируя, хором возглашало «Смерть! Смерть!» Возглашали профессора, писатели, правозащитники, матери-одиночки, волонтеры и филателисты. Этот стройный грозный гул разгневанного народа доносился сквозь стену, но не пугал, а веселил Серебряковского. «Простите, не хотел обидеть нашего дорогого Антона Ростиславовича, но процесс можно было обставить эффектнее. Обратились бы ко мне. Я все-таки европейский известный режиссер, хотя и ненавижу Европу. Представляете, процесс подобен страшному суду. Главный обвинитель Светоч предстает в образе вседержителя. Перед ним огромные аптекарские весы. На чашу весов встает подсудимый, например, я. Но не в этом оперении попугая, а нак и босс. Вседержитель вопрошает. Верно ли, что ты хотел заманить в директорскую ложу президента Троевидова и пустить туда змейку, укусившую Клеопатру? Я сбивчиво признаюсь, поправляя судью, что не змейку, укусившую Клеопатру, а ядовитых комаров с подземных болот Европы. Судья возглашает. Виновен. И судебные приставы, одетые в чертей, копьями гонят меня в преисподнюю, в черные ямы с адскими красными огнями. Вам нравится, друг Иван Артакович? Все, кроме комаров с ядовитых подземных болот. Это перебор, самооговор. Будем придерживаться сценария. Хорошо, хорошо. Разве я не понимаю, как важна точность каждая буковка? Буковка закона». Серебряковский захохотал, но смех превратился в сиплый свисток, изо рта полетела кровь. «Берегите силы, господин Серебряковский», – строго приказал Иван Артакович. «Конечно, конечно, я понимаю. Ведь за процессом будет наблюдать президент Леонид Леонидович Троевидов. Боже, как повезло России с президентом. Разве можно сравнить его с европейскими лидерами, которые и есть ядовитые комары с подземных болот Европы? Наш президент обладает царской внешностью, умом философа, отвагой воина» как я мечтаю пригласить его на мой спектакль и отправить ему в ложу букет белых лотосов. «Скоро выход. Вы готовы, господин Серебряковский?» «Одна просьба. Последнее, что называется просьба». Серебряковский начал хохотать, но хлопнул себя по губам. «Что за просьба?» «Я знаю, сразу после смертного приговора меня отвезут в аэропорт и самолетом отправят в Парагвай». «Чудесная страна! Спасибо за выбор страны!» «Но последняя просьба висельника» — режиссер потер себе горло. «Пусть меня приговорят не к расстрелу, а к повешению и повесят на том восхитительном голубом шарфе, который я заметил в руках госпожи Зои. Просьба будет исполнена». Серебряковский стал кланяться тем особым театральным поклоном, Каким кланяются режиссеры после премьеры? Лемнер испытывал к режиссеру годливость, как к загримированному мертвецу. У публициста-фармера на гладком целулоидном черепе проступала синяя краска, плод безумных художеств госпожи Яны. Иван Артакович припудривал синее пятно и сердился. «Да не вертитесь вы в самом-то деле!» Я не верчусь, Иван Артакович. Это я раньше вертелся, крутился, искал себе место среди мировых учений и, наконец, нашел. Учение о России Небесной. Вековечная русская мечта о Царстве Небесном, о русском рае. Все русские мечтают о Царстве Небесном. И волхвы, и князья, и цари, и вожди, и президенты». «Если ты не мечтаешь о Царстве Небесном, ты не русский. Хочешь узнать о себе, русский ты или нет? Спроси себя, мечтаешь о Царстве Небесном?» На процессе вы, господин Фармер, выступите не с проповедью, а с признанием своих преступлений. Вы не забыли каких? «Все помню» и о французской разведке, и о заражении русских младенцев корью – и о мерзком романе, обличающем президента Троевидова. Но главная вина – забвение учения о Святой Руси, о Царстве Небесном. Я забыл об этом, но когда госпожа Яна красила меня в синий цвет, я вспомнил. Лазурь – неземная русская лазурь. Вы слишком взволнованы, господин фармер. Вы действительно полюбили Россию? Позвольте, я прочитаю любимые стихи о России. «В Россию можно только верить. Люблю тебя, как сын, как русский, пламенно и нежно. Какому хочешь, чародею, отдай разбойную красу». Прекрасные стихи о России. Прекрасные поэты. Может, у вас есть какие-нибудь просьбы? Ну, выкурить последнюю папиросу? Вы отправляете меня в Сальвадор, чудесная страна вулканов. У меня в швейцарском банке скопилась небольшая сумма за консультации французской разведки. Я меняю мое имя Фармер на новое имя Эрнесто Кардинале. Как же по новому имени я получу мои деньги? Не волнуйтесь, господин Кардинале. Мы переведем вам ваши деньги. Благодарен. Ах, как хочется еще пожить. Куплю домик на берегу океана. Машина, шофер, садовник, повар, горничная, молодая креолка. Я выхожу на веранду, вдыхаю запах роз и смотрю в безбрежную даль океана и грущу о России, как в песне «Грущу о родине, дорогой». «Не боитесь затеряться среди местных жителей?» спросил Лемнер с брезгливостью рассматривая мягкие, привыкшие лгать губы фармера. «Почему я должен бояться, дорогой брат Лемнер? Потому что в Сальвадоре много синих людей». Фармер засмеялся шутке и вободрил гул зала, звучавшее многоголосье «Смерть! Смерть!» Вице-премьер Аполинарьев был в корсете. Госпожа Влада ударом головы сломала ему позвоночник. Корсет выпирал из зеленого пиджака. Под пиджаком приютилось множество собачек Корги, и Аполинарьев, имевший худощавое телосложение, казался толстым. «Господин Аполинарьев, ну посмотрите, на кого вы похожи!» укорял его Иван Артакович. «Вам выдали новые белые брюки, а ваши собаки...» насажали на них желтые пятна. И вы так выйдете к людям, придется искать для вас еще одну пару белых брюк. Собаки ни при чем, это я сам от волнения. Правильно ли я запомнил? Я передавал украинской разведке сведения о заседаниях российского правительства. Правильно? Я препятствовал строительству завода беспилотников. Так, что еще? «Со своими собаками вы совсем потеряли рассудок», раздражался Иван Артакович. «Вы должны признаться, что хотели затопить водой из Москвы-реки подземный бункер президента Леонида Леонидовича Троевидова». «Ах, да, конечно!» «Разрушить шлюз, соединяющий Москву-реку с Кремлевским бункером». «Вы не возражаете, если сразу после оглашения смертного приговора Вас отправят в Гондурас. Вы хорошо переносите жару? Собачек корги выводили в теплых странах, но у меня есть просьба. Пусть в приговоре будет пункт, согласно которому собачек корги похоронят вместе со мной, как в курган древнерусского князя. Мне будет приятно в Гондурасе перечитывать текст смертного приговора. Обещаю, господин Аполинарьев внести этот пункт. И еще я бы мог в Гондурасе наладить производство беспилотников. Это будут русские беспилотники гонду. Мы рассмотрим ваше предложение, господин Аполинарьев. Лемнеру был отвратителен корсет Аполинарьева, копошение собачек под пиджаком, исходящий от него запах псины. Господин Аполинарьев, произнес Лемнер, не забудьте взять с собой в Гондурас детскую клизму. Зачем? удивился Аполинарьев. В Гондурасе у собачек Корги будет новая пища. Возможны запоры. Благодарю за подсказку, брат Лемнер. Обязательно возьму. Анатолий Ефремович Чулаки нервничал, охлопывал зеленый пиджак, щупал под белыми брюками ягодицы, Лез пальцами под малиновый галстук. Госпожа Влада, мощная, как своебойная машина, ударом вышибла из чулаки все внутренние органы, и они повисли на нем, как шляпы на вешалке. Опытные хирурги засунули эти органы в дыры, откуда они выпали. Чулаке казалось, что врачи забыли вернуть ему сердце. Он ощупывал грудь, живот даже пятки, стараясь услышать стук сердца. Да не беспокойтесь, Анатолий Ефремович. Здесь оно ваше сердце. Иван Артакович показал чулаки стиснутый кулак и засмеялся. Лемнер глядел на чулаки и испытал подобие раскаяния. Лемнер участвовал в низвержении чулаки, направив ему проститутку Аллу. Добыл ужасную запись извращений которую теперь прокручивали по телевидению. Он вошел в доверие к чулаке, обещая быть с ним в день Великого Перехода, а вместо этого ударил войсками по демонстрантам. Он в камере избил беззащитного чулаки, забыв о благодеянии, что тот совершил, направив его в Африку, одарив золотым прииском. Он в пыточную камеру отрядил от явленных садисток, госпожу Эмму, госпожу Зою, госпожу Яну и госпожу Владу. Теперь Лемнер глядел на выцветшие волосы чулаки, на распухший от ударов нос, на веснушки, превратившиеся в гнезда черных личинок, из которых очень скоро вылупятся могильные черви. Лемнер испытывал к чулаке сострадание, не желал ему зла. Анатолий Ефремович, мне осталось убедиться, что вы запомнили текст, который мы от вас ожидаем. Ваше слово на процессе ожидают не только сограждане, среди которых немало ваших сторонников, но и Европа, желавшая видеть в вас президента России. Увы, теперь вы всего лишь зеленый попугай с птичьего рынка. Не хотите еще раз отрепетировать ваше выступление? Как странно, не правда ли? Мы с вами, Иван Артакович, мечтали о великом переходе, разгадывали тайну России мнимой. Вы придумали герб этой мнимой России корень квадратный из минус единицы на серебряном поле с алыми письменами в тройном золотом кольце. Мы сидели на берегу Гранд-канала и по воде оставляя серебряный след Плыла алая гондола, и золотое солнце окружало гондолу тройным отражением. Вы воскликнули «Вот герб России мнимой!» И все-таки, Анатолий Ефремович, не угодно ли еще раз повторить ваши признания? Да знаю, знаю все наизусть и про взрывы атомных станций, и про двойника Антона Ярославовича Светлова, И про жаренных младенцев, которых мне подавали в ресторане Метрополь, и про убийство Эрцгерцога Фердинанда, и про пакт Чемберлена. Чулаки мучительно улыбался, вслушиваясь, не забьется ли утраченное сердце. Ну-ну, не надо шутить, Анатолий Ефремович, помните про обесинских перегримов? Да-да, я помню. Глаза чулаки лишились белков и почернели от ужаса. Черные муравьи доедали его сердце и пробирались в мозг. Я полностью признал свою вину и прошу для себя самой ужасной казни. Ни расстрел, ни повешение. Пусть меня посадят в медного быка и поджарят на кострах в парке культуры и отдыха. Пусть меня ослепят и посадят на кол посреди выставки достижений народного хозяйства. Пусть меня растерзают роботы, сконструированные молодыми изобретателями в лабораториях Сириуса. Я правильно все запомнил. Этого мало, Анатолий Ефремович. Вас будет слушать Европа. Она ненавидит президента Троевидова. Ненавидит русский народ». Европа ждет вашего слова. Она его услышит, поверьте. Я, рыжая собака, совершил преступление против русского народа и президента Троевидова. Я, крыса, ядовитый паук, зловонный червь, хотел отнять у русского народа великого человека, посланного Россией судьбой. Отродье, недоносок, выкидыш – «Грязный окурок, я хотел сорвать проект «Россия дивная», лишить народ гения, что вернул Россию к традиционным ценностям. Я, не нетопырь, аспит, хотел отнять у президента Троевидова русский народ-богоносец, способный на вселенский подвиг одоления зла, ибо русский народ принимает на себя всю европейскую тьму, превращает скверну в солнечный луч. «Вы довольны мной, Иван Артакович? Больше не станете насылать на меня абисинских пилигримов?» «Все верно, Анатолий Ефремович. Уже завтра вы окажетесь в Колумбии, и у вас будет время писать мемуары. Там, я надеюсь, вы упомянете о пленительном венецианском вечере, зеленом как малахит, канале, красной гондоле, и тройном отражении солнца. Все так и будет, и мемуары, и легкое вино, и шелест пальмы. Но мне хотелось, Иван Артакович, чтобы вы передали президенту Леониду Леонидовичу Троевидову, как я его люблю, сыновей люблю, как чувствую нерв его великого замысла. Быть может, он приблизит меня к себе. Я знаю Россию, знаю Европу, знаю все ее лабиринты, все тайные лаборатории трансгуманизма, все магические закоулки. Мы сможем разрушить Европу, сокрушить ее мощь. Европа распахнется от Лиссабона до Владивостока со столицей в Москве с президентом Леонидом Леонидовичем Троевидовым. Я обязательно доложу Леониду Леонидовичу. Он вас услышит. Он людьми не бросается. Если он даст согласие, мы вас вернем из Колумбии и поручим государственное дело. О верный друг! О милосердие! О великий президент Троевидов! Лемнер сострадал. Ему было невыносимо видеть униженного властелина, угнетенного повелителя, сокрушенного исполина. Хотелось его пристрелить.